Глава пятнадцатая. Комитет народных интересов. Учеба в Академии уже стала своего рода отдушиной. Между варяжскими тренировками, дежурствами, руководством КНИ и попытками выяснить, что происходит на самом деле, пары позволяли отвлечься и на какое-то время забыть про все заботы, кроме программы занятий. Задавать кому бы то ни было вопросы оказалось совершенно бесполезным. Артем и Макс никак не кололись, а Игорь Павлович, только Денис подошел к нему с этим, добавил штрафных спаррингов с Ермаком. Попытки выведать что-нибудь на факультативе Федора Остаповича обернулись и вовсе полным крахом. Профессор вдруг разозлился и выгнал его из кабинета. Подопечные остапоча сами никакой информации не обладали, хотя поведение Светы Денису показалось очень странным будто он застал ее врасплох. А Слава подозрительно резко отреагировал на попытку просто озвучить вопрос. По итогу Денис остался ни с чем. Но ситуация обещала измениться, потому что план Пашки был поистине масштабным. Все руководство КНИ разместилось в небольшом кабинете в крыле факультета физиков. Пашка держал слово, стоя на кафедре, и вещал свой план. Комитет по такому случаю собрался в полном составе. Сам Пашка – идейный и маркетинговый руководитель. Денис – отвечающий за коммуникации с администрацией и знатными родами. Влад – командующий отрядами КНИ и контролирующий их подготовку вместе со своим заместителем Колей. Маша, которая все-таки присоединилась к комитету, вопреки возражениям своего брата, Взяла шефство над медицинским обслуживанием и наладила контакт с лечебницей, предоставив ноу-магам-медикам обширное поле для практики. Еще присутствовали представители факультетов, от каждого по одному человеку, чтобы учитывать особенности отдельных специализаций. Но сегодня заседание открылось предложениями Пашки начать собственные поиски Саши. «Мы организуем поисковые отряды», — заявил он. «Мобилизуем всех, Савель, <coughs> членов комитета, разделим город по квадратам и прочешем каждый закоулок. Ты уверен, что нам хватит людей?» Влад, сидевший неподалеку от Дениса, с сомнением отнесся к затее. «Москву, конечно, называют большой деревней, но это только поговорка. Тут всю жизнь можно бродить». «Хватит», — заверил Пашка, — «и нам помогут». Я подготовил поисковую кампанию в социальных сетях. Обычные люди подробности не знают, поэтому будут думать, что мы просто ищем пропавшего парня. Саня наверняка где-нибудь дозасветился. Почему мы должны тратить силы и время на его поиски? Вопрос прозвучал со скамьи представителей факультетов. Женя, так его звали. Он представлял факультет оборотней и обеспокоенность судьбой Саши не разделял. С привычным гонором, присущим всему его клыкастому братству, он без всякого зазрения возникал практически по каждому вопросу, не желая принимать неформальное главенство основателей комитета. «Я думал, комитет создан ради простых студентов, а не для расследования убийства. Замечания поддержали представители остальных комитетов. Нам бы чем полезным заняться», — продолжал он. «Выгнать из наших рядов потенциальных террористов, например. Как вам идея, а?» Слухи о связи с бандитами вставляли палки в колеса с самого начала. А с обвинением Саши в убийстве они и вовсе разрослись до небывалых масштабов, что многих отвадило от вступления в комитет. Однако находились те, кто, наоборот, надеялся на эту связь. Таких старались не пропускать. А если все-таки подобные личности появлялись, выявлять и изгонять. Шаткий имидж КНИ сейчас мог рухнуть от любого дуновения, от малейшего проступка. Радикалы распространяли идеи триглава, сами создавали и сами же верили в легенду, что показавший достаточно рвения Савельевец, как до сих пор многие называли себя, обязательно получит приглашение в организацию. Способа раз и навсегда искоренить подобные неприятности не знал никто. «Когда мы найдем Сашу, когда докажем его невиновность», — воскликнул Пашка, — «тогда триглавцы поймут, что ошибались. Кто захочет, уйдет сам, а кто решит следовать за нами, милости просим. Очки розовые сними и радугой плеваться перестань», — ответил ему Женя. Так они все и разбежались сами собой, переосмыслили, поняли свою неправоту. Ага. Да откуда вообще уверенность, что ваш Савельев невиновен? Может, кукух и двинулся после дуэли, почувствовал вкус голубой крови и... Следи за словами, вспылил почти в прямом смысле Пашка. Ногти его впились в дерево кафедры, а лицо краснело от наступающего гнева. «Если не веришь в него, зачем вступил в комитет?» «А я не ради Савельева это сделал», — отрезал Женя. «Я не поклоняюсь вашему башку и стараюсь не для него, а для собственных интересов и интересов своих людей. Бесполезные поиски уголовника к этому никак не относятся». «Да как ты?» — вскочил Пашка, уже готовый, словно ракета, взлететь из-за кафедры, но тут вмешался Денис. «Спокойно!» — крикнул он. «Хватит цапаться!» Женя вскочил со стула, всполошив остальных представителей. Влад с Коляном мигом встали в боевую позу, а Маша обеспокоенно взирала на все это, не зная, что делать. «Хватит нести чушь!» — заявил Женя. «Мне плевать на Савельева. И уж тем более плевать, убийца он или нет. Я здесь не для того, чтобы изучать его биографию. Я здесь, чтобы решать проблемы, но магов». «Наши общие проблемы!» «Если бы не Саша, комитета вообще бы не было!» Кричал в ответ Пашка. «Имей уважение! Да плевал я на него! Иди на хрен со своим уважением!» Пашка не сдержался. Руки его озарил свет вспыхнувшего пламени. Женя радостно оскалился и начал трансформацию, выдвигая острые медвежьи когти. Они вот-вот схлестнулись бы со всей яростью, Но вдруг с потолка обрушился такой огромный пласт воды, будто то была река. «Успокойтесь!» Маша успела собраться, ни намека на прежнюю растерянность, и, что более важно, не на шутку разозлиться. Совсем поехали уже на заседании устраивать петушиные бои. Ребята, промокшие до нитки, удивленно взирали на разбушевавшуюся девушку. Такой ее еще никто не видел. И если Женя до сих пор пытался понять, что же произошло, то Пашка, а вместе с ним и Влад с Коляном, потихоньку пятились назад, от греха подальше. Нашли за что драться. Не хочешь искать Сашу — не ищи. Она обратила прожигающий взор на возвращающего человеческую форму Женю. «Заставлять никто не собирается. Справимся силами добровольцев. А ты — это уже предназначалось Пашке — который безуспешно пытался ретироваться или хотя бы не попадаться на глаза Маши. Ты какого хрена тут устроил разборки? Саша сам может за себя постоять, а на злые языки ему всегда было плевать. Или станешь кидаться на каждого, кто слово плохое в его сторону скажет. «Прости», — выдал Пашка, — «я просто...» «Заткнись», — оборвала она его, «живо за кафедру и заканчивай излагать план. а ты Взор снова повернулся в сторону ошарашенного, промокшего оборотня. «Сиди молча и слушай. Комитет создан для многих целей, и это одна из них». «Понял», — ответил он, и, пытаясь казаться невозмутимым, приземлился мокрым задом на стул. Маша, когда она немного остыла, решила, что неплохо бы убрать всю лишнюю влагу и просушить одежды товарищей. Скоро о произошедшем напоминали только не до конца высохшие прически и неловкая сдержанность присутствующих. Хотя по ходу изложения Пашкой деталей его плана ребята все же расслабились. А обе стороны баррикад даже обменялись понимающими взглядами. «Итак», — подытожил Денис речь друга, — «значит, действуем по трем фронтам — самостоятельный поиск и опрос населения». «Компания в социальных сетях и мониторинг новостей. И, наконец, это твоя программа по распознаванию лиц. Я ничего не упустил?» «Ну, если очень сжать мою получасовую презентацию, то да», — подтвердил Пашка. Если с поисками и социальными сетями особых вопросов не возникало, то предложенная программа имела пока слишком туманные перспективы. Однако особняком стояла другая проблема — которую и озвучил Влад. «Ответь мне, друг!» спрашивал он скорее от лица всех присутствующих. «А откуда нам взять деньги на подобные мероприятия? Одни разработчики обойдутся в целое состояние». Все снова уставились на Пашку. Женя с ехидным видом наблюдал его реакцию, надеясь в скором времени праздновать маленькую, но такую приятную победу. Однако ему пришлось закатать губу. Это уже решенный вопрос. Немного смущаясь, ответствовал Пашка. Все оплачено и находится в работе. Посты в группах появятся через пару дней, а программа скоро начнет тестирование в альфа-версии. Эти слова сначала повергли всех в тишину. Женя так и вовсе чуть челюсть не потерял. Как? Только и смог молвить Денис. Откуда средства? Нет, про ушлость друга он был в курсе. Но всему же есть предел. А это секрет фирмы, затушевался вдруг тот. Да и не так все дорого, как вы себе представляете. Если добавить в код и микросхемы немного магии, разработка становится значительно дешевле и проще. Нужно только знать правильных людей, которые наведут тебя на тех, кто знает. В общем, я нашел разработчиков, нашел на все про все необходимые средства. Подробности вынужден сохранить в тайне А вот с этим я бы поспорила, — включилась Маша. — Вдруг ты связался с какими-нибудь мутными людьми и нас в это втягиваешь. — Точно, — поддакнул Женя, — а вместе с ним и многие другие. — Не волнуйтесь, — заверил Пашка, — в этом смысле все чисто. Но раскрывать личности я не могу, иначе нам откажут без возврата аванса. А я хочу сохранить эти связи на будущее. «Звучит подозрительно», — заметила представитель флоры и фауны. «То была девочка-цветочек с фиолетовыми прядями волос, в зеленом платьице и светающим в облаках взглядом». «Все в порядке», — убеждал Пашка. «Беспокоиться не о чем». Ни Паша, ни Денис, ни другие с этим согласиться не могли, а потому еще немало времени выпытывали хоть какую-нибудь информацию. Однако Пашка показал удивительную стойкость И не выдал ничего сверх ранее сказанного. Лишь в очередной раз заверил в полном контроле над ситуацией. Пришлось согласиться. А почему ты уверен, что вся эта хрень сработает? Не унимался Женя. Правительство уже который месяц ведет поиски. А у них, я думаю, рычагов поболее будет. Даже чем у такого, как ты. Он хотел добавить чего-нибудь обидного, но ничего не придумал. И закончил фразу на этом. во первых Пашка был готов к такому вопросу. Правительство РОМ так и не запустило в розыске силы обычного мира. Во-вторых, я сомневаюсь, что сотни агентов ходят по городу и пристают к прохожим. В-третьих, мы не представляем опасности для Саши, чего не скажешь об агентах правительства, а значит вероятность добровольного контакта значительно выше. И не стоит отбрасывать преимущество слухов. Добавил Денис, получив за это кучу непонимающих взглядов. «Я к тому, — пояснил он, — что слухи о связи комитета с бандитами живы и могут сыграть нам на руку. Если я прав, и шпионы-треглавы находятся в академии, то они знают и о том, что многие члены комитета не прочь вступить в их ряды. Но вербовать студентов в стенах академии — дело рисковое, что не скажешь об улице». И если Саша все-таки связан с бандитами, как бы эта связь не выражалась, то мы сможем получить нужную информацию из первых рук, выразив желание присоединиться к преступникам. Необходимо только отобрать достойных доверия кандидатов. Не слишком ли рискованный план? После недолгой тишины спросил Сергей, представитель управления сознанием. И без того умному парню очки придавали вид чуть ли не гения всезнайки. «Ты же понимаешь, что это выходит далеко за рамки Академии, даже за рамки закона. Крот может попасть под огонь и правительство, если его заметят там, где не надо, и триглава, если его раскроют. Кто на такое пойдет?» «Я», — выступил Влад, — «я пойду». «Нет», — возразил Денис, — «помолчи. Ты сам предложил, Дэн, посылать кого-то из рядовых опасно». «Да и не по совести, а моей неприязни к знати известно любому. Ну, не ко всем знатным, конечно», — уточнил он Денису. «В общем, лучше меня никто не подойдет». С этим не согласиться было трудно. Долгое время Влад стоял практически за всеми крупными погромами, направленными против радикальной знати. К тому же была еще одна причина, о которой знали далеко не все — Он не прошел испытания варягов. А если у Треглава есть информация и по этому поводу, то карты ложатся как надо. — Хорошо, — с неохотой согласился Денис. — Тогда мы разработаем легенду. Люди должны говорить о тебе. Часто, убедительно, и именно то, что нам нужно. За это можешь не беспокоиться. Я пару раз невзначаю ляпну что-нибудь в поддержку этих гадов и молва расползется по всей академии. Меня волнует другое. Что именно? Не а кто? Рядом с Владом встал Колян, по-свойски облокотившись на плечо друга. Этот идиот реально собрался лезть в логово врага и почему-то думает, что я позволю сделать это в одиночку. — Я не хочу никем рисковать, — не отступал Влад. — А кто же прикроет твою громадную задницу? — ухмыльнулся Колян, после чего вдруг сделался серьезным и заявил «Не обсуждается». Выбора не оставалось, и Влад был вынужден принять помощь. «Вот и порешали», — подытожил Пашка. «К следующему собранию уже смогу притащить саму прогу, тестовую версию. Только компьютер нужен. Есть у кого-нибудь ноутбук с магической прошивкой? Использовать для такого дела машины Академии совсем неохота». «Есть!» — откликнулась Маша. Посмотрел бы, кто сейчас на эту милую девушку, ровненько сидящую на стуле, с совершенно прекрасными добрыми глазами. Вряд ли смог бы представить, как страшна она оказывается в гневе. — Только это безопасно? — забеспокоилась Маша. — Не хочу, чтобы семья пострадала. — Никакой опасности нет, — заверил ее Пашка. — Программа будет работать с флешки. Ноут только даст ресурсы и вывод информации. Как только вытащим флешку, все следы ее пребывания в системе сотрутся. Ну и плюс мера безопасности по ходу работы. В деле задействованы настоящие профессионалы. Они бы и саму магию взломали. Нужно только найти точку доступа. — А ты предусмотрительный, — ответил Алексей. — Спасибо. Пашка гордо ухмыльнулся в ответ и кинул торжествующий взгляд на Женю. Мол, нате, выкуси. «Да, — Да-да-да. «Молодец! И хрен с тобой! Возьми с полки огурец!» — завелся тот. «Может, уже закончим пускать слюни по Савельеву и займемся проблемами насочными Оборотням нужны отдельные тренировки с опытным наставником. Многие отстают, потому что не хватает индивидуального подхода. А для этого я пораскинул. Потребуется...» Оставшийся сейчас ушел на разбор, так сказать, бытовухи. Кому-то не хватало времени, кому-то снаряжения. Пару ребят снова подловили и побили за ношение на обороте нового значка старой эмблемы. А Влад требовал мщения. К слову, приписав сюда и продвижение по плану распространения слухов, пришлось согласиться. И даже Женя изъявил желание участвовать. Тяжелый день подходил к концу. Но Дениса ждала еще вечерняя тренировка. Хорошо, что сегодня были запланированы стрельбы. Почему-то он чувствовал себя чрезвычайно уставшим после каждого заседания комитета. Стрельбище потихоньку заполнялось людьми. Возле стоек с оружием ожидали инструкторы. Кто-то начал пристреливаться. Денис любил стрелять. Он находил в оружии нечто столь же притягательное, как была для него сама магия. В пистолете нет ничего лишнего. Даже магия ему не нужна. Он прекрасно справляется со своей задачей. Приятная тяжесть отяготила кисть руки. Холодный металл поцеловал горячую кожу. Денис проверил магазин. Полная обойма. Снял с предохранителя. Прицелился. Ни очков, ни наушников использовать не разрешали. Варяг должен быть привычен к грохоту выстрела, к отдаче, к выбрасываемым газам. «В реальном бою враг не станет ждать, пока ты нацепишь на себя всю экипировку. В реальном бою нужно убивать быстрее, чем враг сможет убить тебя». Когда дело касалось огнестрела, Денис немного жалел, что его способностью не являлся телекинез. Зарядить пулю электричеством и повысить поражающий эффект — это, конечно, полезный навык, но менять траекторию пули — Вот в чем, по его мнению, заключалось несравненное преимущество. Большинство магов могли использовать пистолеты лишь для усиления своих разрушающих способностей, ускоряя передачу энергии, увеличивая дистанцию, концентрируя урон. Чаще всего использовалось специальное оружие, правильно обработанное инженерами-мастерами заклинаний. Но телекинетики могли использовать и самое обычное – Конечно, простое оружие все равно требовало повышенных навыков, но что они им могли вытворять? Варяги в первый день стрельб демонстрировали свои умения. И Денис глаз не мог оторвать, когда пуля поворачивала на 180 градусов и прошивала практически наглухо закрытую мишень точно в яблочко. К чему все эти спецэффекты, вроде молнии и пламени, когда смертельная доза металла может прилететь с любой стороны под любым углом. Конечно, такие трюки способен выполнить только опытный телекинетик, но оно того стоило. Денис нажал на курок. Руки дернулись от отдачи. Пуля впилась в центр мишени. Еще один выстрел, и на следующем силуэте рядом появилась отметина на голове. Третий поразил макушку, торчащую над насыпью. Так он спустил почти всю обойму, расстреливая случайно поднимаемые механизмом цели. «А ты неплох», — раздался знакомый голос. «О, привет, парни!» «Здорово!» Макс и Артем пожали ему руку. Сегодня они выглядели неожиданно хорошо. Наконец-то улыбались, излучали энергию, несмотря на все такой же потрепанный вид. Что-то явно подняло им настроение. «Что случилось?» тут же спросил Денис. «Я вас такими кучу времени не видел». «Какими?» «Довольными». «Ну, колитесь. В чем дело?» Парни вдруг замялись, и Денис догадался сам. «Это связано с Сашей? Его нашли? Ну не молчите, говорите же!» «Послушай», начал его успокаивать Артем. По нарочито спокойному тону Денис понял, что его просвещать никто не собирается. «Ты говори!» — А я послушаю, — сорвался Денис. — Хватит пряток, парни. Я знаю, что вы как-то связаны либо с правительством, либо с академией, а может и с тем, и с тем. И я знаю, что... Пламенную речь прервала громыхающая очередь автомата и взрывы пропитанных магией огня пуль. Павел Прибрежный с разъяренным видом решетил мишень за мишенью, пока его не остановил один из варягов на соседней линии. Не успевший остыть Павел вдруг направился в их сторону. «Ты — Ты! — воскликнул он с явной претензией. — Когда я найду вашего поганого выскочку, даже пепла не оставлю от ублюдка. — Совсем с ума сошел! — нахмурился Денис. От разгневанного аристократа исходила аура бушующего пламени. Температура вокруг него накалялась, и Денис успел поймать себя на мысли, что жутко хочет отступить назад. «Тихо, не ори!» — с совершенно спокойным видом встрял Артем. «А то люди подумают, что у тебя красный день календаря!» «Жалкий смерть!» — зарычал парень. Он уже дернулся на готовую к такому повороту троицу, как его остановил Григорий. «Остынь, дружище!» — с сочувствием уговаривал он. преподашь им урок, когда наступит подходящий момент!» «Да пошли они ко всем чертям!» — воскликнул прибрежный и направился к стойке с автоматом. Григорий проводил друга взглядом, задержавшись возле ребят. — три глав разнес их зимний замок, — пояснил он. — Ублюдки сперли семейный артефакт, очень ценный, и убили одного из слуг. Не дождавшись ответа, Орлов удалился, оставив Дениса, Артема и Макса в задумчивом молчании. — Стройсь! — Гаркнул возникший из ниоткуда Игорь Павлович. И тут же разрозненная толпа ворежат образовала ровную шеренгу. Даже Прибрежный смог унять свою ярость и присоединиться к остальным. «Разбейтесь подвое и подходите к стрельбищу!» Макс и Артем, естественно, вцепились друг в друга. Артем похлопал Дениса по плечу и обещал по-братски его не жалеть. «Если их разбивали на команды, значит придется биться друг с другом». Четверка Орлова поделилась между собой. Сам Григорий с Алексеем Бестужевым, а Прибрежный с Ярославом Ворониным. Денис и Вадим остались вдвоем. Им раздали номера небрежными мазками белой краски, намалевав на спинах плотной черной формы. По сути, это был настоящий полимерный доспех, защищающий жизненно важные органы, в том числе голову. Ее покрывал шлем, похожий на спецназовский, с пуленепробиваемым забралом, закрывающим лицо. Но что-то подсказывало, что больно все равно будет. Очень больно. «Команды 1 и 3! Занять стрелковые позиции! 2-4! На полигон! За красную линию!» — скомандовал Палыч. Пока вырежата исполняли приказ, он продолжил ставить задачу. «Команды у стрелковых позиций!» Вы должны защищать зеленую линию обороны и не подпускать к ней условного противника в течение пяти минут. команда штурма, ваша задача в эти временные рамки пересечь зеленую линию. В полном составе или частично. Смертью будет считаться пять попаданий в торс или два в голову. Конечности в счет не идут. Денис шел, внимал и все яснее осознавал, в каком незавидном положении он находился. Первая команда – Воронин и Прибрежный, третья – Макс и Артем. Все четверо сконцентрируются на них с Вадимом, если не лично на нем. Одни – из личной неприязни, особенно раздосадованный маг огня, а другие – по причинам обратным. Артем и Макс искренне считали, что их товарищи должны проходить самые тяжелые испытания, чтобы в момент реальной опасности быть готовым ко всему. Денис, конечно, не мог с ними не согласиться, однако от этого легче не становилось. «Стрелки используют только оружие», — продолжал Игорь Павлович. «До моей команды усиливать его магией запрещено. Нападающие вольны применять способности с одним ограничением — не атаковать стрелков напрямую. Каждый штурмовик, достигший зеленой линии, уменьшает количество защитников на одного». «Начинаем по моему сигналу!» Варежата заняли свои места. За красной линией негде было спрятаться, но в нескольких шагах находились укрытия в виде мешков с песком, фрагментов кирпичных стен, полуразрушенных колонн и просто блоков из различных материалов. Игорь Павлович дал залп, знаменующий начало тренировки. Тут же прогремели первые выстрелы. Живые мишени кинулись в расцепную под защиту укрытий. Через пару секунд грохот снова заменила тишина. Тратить боезапас понапрасну никто не хотел. Денис огляделся, встретился взглядом с Вадимом. Того не задела ни одна пуля. А вот о себе Денис такого сказать не мог. Пуля по касательной прошлась по защите голени, оставив царапину. Всего лишь везение. Тишину нарушил Игорь Павлович. «Хорэ валяться! Не в прятки играем!» «Будете отсиживаться – дам добро на гранаты». Несмотря на поистине впечатляющие защитные характеристики формы, сталкиваться с ударной волной и осколками учебных гранат никто не хотел. Поэтому наступающие принялись думать план. Первая идея – отвлечь внимание на кого-то одного и дать остальным время продвинуться. С Вадимом Денис прошел не одну потешную битву а потому мог с ним объясняться языком жестов. С двумя другими по эту сторону полигона было сложнее. После недолгого совещания огонь на себя взял Денис. Глубоко вздохнув, он приготовился и с рывком вылетел на открытую местность. Земля под ногами заплясала, грохот выстрелов оглушал. Предплечье вдруг дернулось, сбило с ритма. Затем подкосилась правая нога исковала грудь. Денис почти добежал до колонны, споткнулся и кубарем повалился под ее защиту. Адреналин начал спадать, и Денис понял, что ему тяжело дышать. Нога с предплечьем ныли, грудь колола изнутри. Но задача была выполнена. Вадим продвинулся на 20 метров вперед, засев за обломком стены. Но не один он успел воспользоваться ситуацией. Орлов и Бестужев тоже оказались впереди Дениса. Утешало лишь одно. Их не неслабо задело. На груди Григория красовалась вмятина, а Алексей пытался привести в порядок пострадавшую руку. Нет, вариант с наживкой не прокатит. Чем ближе они к цели, тем легче по ним попасть. Вадим, судя по всему, был согласен. Стена за его спиной задрожала. Трещины поползли по швам кирпичной кладки. Он решил соорудить подвижный щит. У Дениса в голове созрела новая очевидная идея — атаковать всем вместе. Он жестами и мимикой постарался передать им свои соображения. Парни вроде поняли и поддержали. Все четверо единогласно решили объединиться. «Денис!» — послышался крик Артема. «Тебе лучше начать что-то делать, иначе мы очень расстроимся!» Так приятели поторапливали его. «Еще немного?» и они сфокусируют всю свою мощь на нем одном». Денис кивнул в сторону Вадима. Тот был готов атаковать, но вдруг принялся командовать Орлов. Жестикулируя, он задавал направление атаки и распределял роли. Дениса так взбесила уверенность засранца в своем первенстве, что он послал в ответ один неприличный, но лаконичный жест, после чего крикнул в сторону Вадима и за одно мгновение разрядил огромное количество электрической энергии в трещину колонны. Вспышка на время ослепила стрелков. Строение разлетелось, отчего поднялись облака бетонной пыли и песка, став хорошей завесой для наступления. Денис тут же рванул вперед, прямо в жерло резко поднявшегося безумного грохота. Выстрелы, взрывы, крики. стометровый полигон превратился в пристанище хаоса. Вадим не ожидал такой вспышки, но почти на автомате вскочил и побежал, удерживая впереди щит избегающих по воздуху кирпичей. Пули раскалывали их, уходили с траектории, натыкались на новые преграды, отскакивали и отлетали. Осколки кирпичей извергали красную пыль, пряча за собой Вадима. Вторая пара штурмовиков не отставала. Бестужев устроил локальное, но интенсивное землетрясение создав из полигона перед собой сплошную полосу препятствий, а Орлов обратился в Волкалака, устремившись к зеленой линии. Он перескакивал от укрытия к укрытию, продвигаясь вперед. Совместными усилиями штурмовики добрались до середины полигона. Денис хлопотал несколько выстрелов, большая часть которых пришлась по конечностям. Второй выстрел в грудь чуть не повалил его, но он не остановился. Продолжал бежать зигзагами от укрытия к укрытию, пуская молнии в песок перед собой, ослепляя стрелков разрядами, пользуясь поддержкой телекинетической защиты Вадима и помехами от магии земли Алексея. Вся четверка, воодушевленная успехом, уже чувствовала близкую победу. Но тут Игорь Павлович дал команду полный контакт. Со стороны обороняющихся грянул ответный залп магии. На несчастных обрушился лед Макса. Кирпичи Вадима лопались от огненных снарядов Артема. Пыль врезалась в забрало, погоняемая ветром Ярослава. Денис в этот переломный момент только-только нырнул под защиту груда камней. Но не успел он перевести дух, как его охватил жуткий жар пламени прибрежного. Гаденыш специально нацелился на него, пытаясь выместить обиду. Атака захлебнулась. Штурмовики попрятались кто где, считали оставшиеся жизни и зализывали полученные раны. Но отдохнуть им не давали. Артем и Павел с поддержкой Ярослава сформировали огненные клещи, охватывая своих жертв. А Макс устроил ледяное королевство по центру, заманивая в ловушку спасительной прохладой. Денису с трудом удалось высмотреть Вадима. Тот укрылся за собственными снарядами, оправлялся от ран. На груди красовались две вмятины. Задело ногу и плечо. Причем попадания оказались прямыми, а значит очень болезненными. «Эй, вы засранцы! Живы еще!» — кричал Григорий. Судя по звуку, он находился немногим дальше Вадима. «Может, теперь соизволите работать сообща?» Он прокашлялся и смачно сплюнул. «Видимо, ему тоже неслабо досталось». «Сообща, это под твоим руководством?» — крикнул в ответ Денис. «Нет уж, спасибо! Я еще собираюсь пересечь эту чертову линию!» «Идиот!» — присоединился Алексей. «Мы опытнее вас и сильнее! Смири гордыню, придурок!» «Сильнее они! Что-то пока ни хрена такого не видно!» «Денис!» — вступил Вадим. «Хватит! Они дело, говорят! Нам нужно объединяться по-настоящему!» Денис попытался высмотреть этих двоих, но как только он хотя бы чуть-чуть показывался из-за стены, ее края разлетались на осколки от града выстрелов. «Твою ж вздохнул Денис. «И что ты предлагаешь?» Земля под ногами вспыхнула, взорвалась. Песок попал в открытый рот, проскочив под забралом. тфу Сука!» — отплевывался Денис, ныряя ближе к стене. «Ну что молчишь, гений!» Денис понимал, но не хотел признавать этого. Сейчас ради победы им нужно объединить усилия. Но ни он, ни Вадим не смогут руководить упертыми сокомандниками. Он злился. Комок в груди уже месяцами накапливался, разрастался, отравляя сознание и раздражая. Постоянные недомолвки, тайны, непрекращающиеся преграды и неудачи выводили из себя. Денис привык сдерживаться, но терпение трещало по швам. Желчь через трещины вырывалась наружу. Эти двое были частью обрушившихся на Дениса проблем. Пойти у них на поводу он находил совершенно отторгающим, неестественным. Он хотел размазать их, а не слушать команды наглых аристократов древней благородной крови. Но сейчас они оказались правыми. Первая атака имела успех, но все же она прошла в разнобой. Работой штурмовая бригада Слажинна заветная линия была бы куда ближе. «Ну так что?» — спросил Денис еще раз, не дождавшись ответа. «Да погоди ты, я тебе не Суворов!» «Осталось две с половиной минуты!» — прогремел голос Игоря Павловича. «Половина срока истекла!» Затем наступило молчание. Землю продолжали содрогать редкие выстрелы, заряженные магией, но стрелкам тоже понадобилась передышка. Использовать магическое оружие еще было непривычно. Боль в плече и ноге поутихла, но дышалось трудновато. Рука вроде пришла в норму, и тут перед Денисом рухнул почти целый кирпич, на широкой грани которого было выжжено послание. «Атакуем по моему сигналу. Короткий обрывистый рев». «Денис, Леха, с вас завеса! Вадим, ты прикрываешь меня! Я прорываюсь к линии, остальные продвигаются постепенно!» Так Орлов распределил роли. Чувствовалось, как дрожит земля, готовая взбеситься по приказу Бестужева. Надежда смешалась с нежеланием признавать. Эти двое действительно знают, что делать. Оставалось ждать. Секунды длились мучительно долго и нервно. Каждый шорох и шум заставлял мускулы дергаться. Но Денис терпел. Рев! Волкалак рванул вперед, сопровождаемый сотрясающейся землей и бешенными вспышками молнии. Вадим бежал следом, прикрывая, а перед ним самим, с каждой секундой уменьшаясь, несся фрагмент стены. Но Прибрежный не обращал внимания ни на оборотня, ни на телекинетика. Он сосредоточил всю свою ярость, на источнике ослепляющих вспышек молний. Пуля врезалась в живот Дениса, взорвавшись при ударе. Следующая попала прямо в солнечное сплетение. Он едва не скрючился от перехватившего дыхания и резкой пробирающей боли. Затем засранец прибрежный прошелся по конечностям, не желая так скоро прерывать удовольствие. «Давай!» — крикнул Вадим, — ныряя под защиту груды бетонных блоков и посылая снаряды для обороны Дениса. Он рванул изо всех ног, не обращая внимания на боль, сосредоточил всю силу в ладонях, сжал энергию до предела и в одно мгновение высвободил ее в сторону стрелков, укрываясь за колонной. «Орлов выбыл!» — прогремел сквозь канонаду залпов голос Палыча. Оборотня остановил артём устроив тому по-настоящему горячий прием. Теперь Григорий приходил в себя, стоя на четвереньках. Алексей тоже продвинулся вперед, а Вадим рассредоточил повсюду осколки снарядов, чтобы они ловили пули перед бегущими. Денис продолжал слепить стрелков постоянными вспышками. Он действовал на пределе сил. Все вокруг казалось сияюще белым, настолько, что резало даже его собственные глаза. От полученного урона тело онемело. Он уже не замечал новых попаданий. Вдруг его сотряс сильный оглушительный удар. И он рухнул на землю. Голова гудела. Зрение расфокусировалось. Грохот вокруг будто стал тише. Лишь фоном доносился откуда-то издалека. Денис поднялся на колени и попытался встать. Но ничего не вышло. Когда сознание немного пришло в себя, шок отступил. Он понял, Выстрел пришелся в шлем. Спасло лишь то, что Денис упал прямо перед укрытием. «Яковлев, Брозин!» Остался последний выстрел в голову, снова объявил Палыч, после чего добавил. «До конца одна минута!» «Последний рывок!» «Последняя минута, чтобы пересечь черту!» Ситуация критическая. Вадим и Алексей успели его опередить, но теперь также не могли продвинуться дальше. Оставшиеся штурмовики переглянулись и без слов поняли друг друга. С боевым криком они одновременно повыскакивали из укрытий, рванув к заветной линии. Денис выжимал из себя все до остатка, чтобы закрыть обзор стрелкам. Снаряды Вадима лопались вокруг, пораженные шальными пулями, а земля плясала дикий танец в ритме беспрерывного грохота. Сквозь пыль и дым, огонь и лед... Денис не видел, как пали Вадим и Алексей, не добравшись до цели совсем немного. Какое-то время его еще скрывала эта завеса, но концентрированный залп из четырех стволов не оставлял шансов на удачный исход. Денис, последний из штурмовиков, принял на себя град ударов и кубарем полетел по земле, уже успокоившийся без магии Бестужева. Сигнал объявил об окончании раунда. Канонада стихла. Денис с трудом раскрыл глаза, удивляясь, что не потерял сознание. Когда пыль перед ним осела, он увидел собственную руку совсем рядом с зеленой полосой. — О, еще бы чуть-чуть! — послышался хриплый голос Игоря Павловича. — Ну чего разлегся? Вставай давай! Скоро ваша очередь! Денис осторожно встал, осмотрелся. Вся форма была покрыта грязью в царапинах и вмятинах. По стеклянному забралу шлема поползла тонкая трещина. В глазах мелькали зайчики, все тело болело. Но теперь он мог открыть лицо и вдохнуть полной грудью, отчего немного полегчало. Игорь Павлович дал время отдохнуть и восстановиться, пока бывшие стрелки сдавали оружие и занимали позиции, а на полигоне менялись укрытия. Денис уже предвкушал как будет возвращать долги товарищам-варежатам, когда проверял пистолет на готовность к бою. Остальные, Вадим, Григорий и Алексей, тоже не скрывали злорадства. Однако их желанием не было суждено сегодня сбыться. «Отставить!» — послышалась вдруг команда. Палыч, получив сообщение от телепата, сделался хмурым. Морщины выделились еще отчетливее обычного, а взгляд не предвещал ничего хорошего. «Тренировка отменяется. Ваш отряд получил первое реальное задание, и оно начнется через 20 минут. Бегом в арсенал за амуницией!» Все ошарашенно глядели на него, не двигаясь с места. Даже варяги, присутствующие на стрельбище, замерли, и только выражение лиц плавно менялось от удивления к настороженности. Варяжата не знали, радость им испытывать или страх. Никто не ожидал столь раннего крещения боем. Только Артем с Максом не растерялись. Лишь считали беспокойство старших товарищей и многозначительно переглянулись друг с другом. — Чего застыли? — рявкнул Палыч, взбодрив ребят. — Живо исполнять приказ!